Глава седьмая. Да начнется охота. Сделав небольшую паузу, я внимательно посмотрел на каждого из сидящих в гостиной и продолжил. Так вот. Открылся как-то полноценный портал в мир хаоса. И повалили оттуда демонические отродия, но не просто безмозглые твари, способные только рвать чужую плоть, а полноценные легионы, элита из элит, а во главе этих легионов стояли владыки, сильнейшие демоны, что только мог породить мир хаоса. Я усмехнулся, наблюдая за тем, как интерес соклановцев становился все больше и больше по мере того, как я говорил. Жители того мира не захотели склониться перед демонами, они собрали свои армии, собрали лучших магов, сильнейших заклинателей, всех, кто мог так или иначе дать отпор демонам. Они даже взмолились богам, чтобы те пришли к ним на помощь, но боги были глухи к их молитвам, они испугались владыка и сделали вид, что не услышали свою паству. Я покачал головой. И тогда жители поняли, что не придут боги к ним на помощь, и стали искать помощь на стороне. И нашелся такой человек, точнее полубог, который согласился им помочь, и пришел он в этот мир вместе с шестью фамильярами. В моем голосе появились нотки ностальгии, а Наташа тут же дернула меня за рукав. «И что было дальше, братик? Они победили?» Девочка смотрела на меня ясным взглядом голубых глаз, и я собирался уже ответить, когда в гостиную вошел Тихон, только не в привычном своем костюме, а в мундире, и, судя по его хмурому выражению лица, что-то случилось. «Юный господин, уважаемые гости!» Он коротко поклонился. «Только что пришла новость, третий бастион находится под угрозой, их ждет волна». «Его светлость уже знает, так что сейчас вам всем придется вернуться по домам, родовые оплоты должны быть под защитой». Он посмотрел на меня. «А вас, княжич, ждет его светлость у себя в кабинете через 10 минут». «Понял». Я кивнул и, приобняв сестер, тихо проговорил. «Не переживайте, я вам обязательно расскажу, что было дальше в том мире, но после того, как все закончится. Но с одним условием. «Если вы мне пообещаете, что будете хорошими девочками и будете слушаться Алину. Договорились?» «Договорились». Также тихо ответили они мне, после чего, взяв их за руки, я коротко попрощался со всеми и повел сестер наверх в их комнаты. «Пусть лучше книжки почитают, там добра больше, чем в реальном мире». А через десять минут я уже был возле кабинета деда и, постучав, дождался, когда старик ответит. «Проходи, Костя, стучать было необязательно». «Открыв дверь, я увидел, что дед не сидит, как обычно, за столом, а замер возле окна. «Ты хотел со мной поговорить, дед?» Я присел в свободное кресло и дождался, пока он развернется лицом ко мне. «Так как ты уже в курсе насчет волны, что идет на третий бастион, я буду краток». Он покачал головой. «Мне придется ехать туда вместе с бойцами, так как волна — это совсем не шутки. И в связи с этим у меня есть к тебе предложение». Голос деда чуть дрогнул, но я смог это уловить. «Как ты смотришь на то, чтобы поехать с нами?» «Если ты откажешься, я пойму, человек не может полностью измениться за короткий срок. Я понимаю, что для того, чтобы ты стал тем костью, которому я хотел бы отдать власть, должно еще пройти немало времени». «Что? Старикан хочет, чтобы я поехал с ним валить демонов?» «Так это же не просто хорошая, это охренительная новость!» Мои губы сами по себе расплылись в довольно улыбке, и я остановил деда, который хотел еще что-то сказать. «Конечно, я поеду с тобой, дед». Я посмотрел ему прямо в глаза, не убирая улыбку. «Знаешь, последний поход к храму в поисках помощи на самом деле очень сильно мне помог. И даже та краткосрочная потеря памяти повлияла на мои новые взгляды». Поймав его удивленный взгляд, я кивнул. «Да, можешь не переживать. Моя память вернулась, но теперь у меня есть еще кое-что». «Теперь у меня есть цель и есть понимание, как достичь этой цели». «Не поделишься?» Старикан усмехнулся, но я лишь отрицательно покачал головой. «Пока рано, дед, лучше я покажу». «Так когда мы отправляемся?» «Через час». Вспомнив о демонах, дед перестал улыбаться. «Сейчас я позову Тихона, и ты пойдешь с ним в оружейную выбирать себе оружие. Пусть я и надеюсь, что тебе не придется вступать в бой, но на территорию бастиона пускают только вооруженных людей». «Каждый, кто там находится, от последнего уборщика до самого коменданта, обязан в случае волны взять в руки оружие и встать на защиту границ аномалии». «Хорошо». Я кивнул. «Не переживай, дед, я тебя не опозорю. Больше этого не будет». Старик ничего не ответил, но я увидел одобрение в его глазах. Мои слова ему явно понравились. А мне нравился этот несгибаемый старик, который, несмотря на потерю сына и невестки, Нашел в себе силы и дальше управлять кланом, и воспитывать троих внуков. Хотя сам, бывало, по ночам от горя выл, в памяти настоящего Константина были такие моменты. Отвлекшись от мыслей, я встал и, коротко поклонившись, вышел в коридор, где столкнулся с Тихоном. «Пойдемте, юный господина, пришла пора и вам выбирать оружие». Мужчина как-то грустно улыбнулся, но теперь, имея воспоминания настоящего Константина, Мне была куда понятнее его реакция, ведь Тихон очень хорошо дружил с моим отцом и относился ко мне буквально как к сыну, иногда чрезмерно опекая. И привязанность к Тихону передалась и мне, пусть и немного в усеченной форме, поэтому мне не хотелось расстраивать этого, в общем-то, доброго мужика. «Не переживай, Тихон, все будет хорошо». Я ободряюще улыбнулся. «В конце концов, никто не собирается отправлять меня в бой», Ну, увидеть с близкого расстояния, что такое волна демонов, будет для меня очень полезно, или ты не согласен? Тем более, что, я так понял, ты тоже едешь с нами?» «Так точно, молодой господин, и князь решил взять меня с собой». Тихон усмехнулся. «Несмотря на то, что я давно уже не люблю браться за копье, но когда речь идет о волне, тут уже не до моих желаний». «Ну, тогда пошли, выбери мне меч». Я покачал головой. «Надеюсь, найду что-нибудь хорошее». Третий бастион Антон Дмитриевич, облаченный в тяжелую броню с длинным копьем в руках, смотрел со стены бастиона в сторону некогда прекрасного города, что оказался в центре демонического прорыва. Когда-то тут был его дом, и не только его, но теперь тут хозяйничали демоны, твари, что пришли в этот мир за их плотью и душами. Комендант не чувствовал ничего, кроме ярости и желания убивать и ему даже пришлось погрузиться в легкую медитацию, чтобы успокоить разгоряченный разум. «Митрич! Разведчики доложили, демоны в двух часах от нас идут волной!» К нему подошел широкий мужчина невысокого роста с роскошной рыжей бородой и тремя уродливыми шрамами на правой щеке. «Что по помощи? Кто к нам придет, известно?» «Распутины», — недовольно ответил Митрич. «Они единственные, кто успевают». Волну все ждали через три, минимум две недели. Так что это будет единственная подмога. «Эти безбожники!» Здоровяк поморщился. «И нахрена они нам тут? Толк-то от них в бою против демонов! Тут нужны обладающие божественными дарами, иначе нас сметут к херам, даже пикнуть не успеем!» «Ну и где я тебе их возьму, гном? Или ты видишь у меня в кармане головы Романовых? Или, может, какой-то из Суворовых тут затесался среди нас инкогнито?» Огрызнулся комендант. «Так что захлопни варежку и готовься к бою. Лучше уж так, чем ничего. В конце концов, Распутин — старший грант, а это сила. Два гранда лучше, чем один, или ты не согласен?» «Да согласен я, согласен!» Здоровяк пожал плечами. «Ладно, пойду расскажу парням. Нужно настроить их на то, что бой будет тяжелым. Иди, иди!» Комендант кивнул. «И скажи всем!» Узная, что хоть одна падла косо посмотрела на людей Распутина, лично на кол посажу. В бастионе мы все защитники, а все родовые дрязги должны остаться там, за границей аномалии. Оплот Распутиных Тихон привел меня в родовую оружейную и замер возле двери, а на мой вопросительный взгляд лишь улыбнулся. «Каждый Новик, когда заходит в оружейную, должен сам, без чужих подсказок, выбрать себе оружие». Он покачал головой. «Хотя его светлость говорит, что это не воин выбирает себе оружие, а оружие воина, но это не имеет никакого значения. Смелее, княжеч. Доверьтесь своей интуиции. Пусть она вам подскажет, что стоит брать, а что нет». «Довериться интуиции, говоришь? Ну уж нет». В таком важном деле, как выбор оружия, я предпочту довериться опыту, и никак иначе. Сделав несколько шагов вперед, я обвел взглядом оружейную и, заприметив в самом дальнем углу стойку с мечами, уверенно направился туда, так как любому оружию я всегда предпочитал меч, нет ничего более универсального и удобного. Клинков на стойке было не так много, около 30 штук, причем все разные. Были тут и короткие листовидные мечи, и двуручники, и полуторники, и полуторники но мой взгляд остановился на мече типа Ульфберт. Клинок длиной 90 сантиметров, обоюдоострый, с удобной рукоятью, максимально простой и без изысков. Словно в каком-то трансе моя рука сама коснулась клинка, и меня словно током прошибло, а пальцы сами сжали рукоять клинка. «Ха, что там говорил Тихон, оружие само выбирает владельца? Ну вот, кажется, тут так и произошло». Уже спокойно взяв меч в руки, я оценил баланс, сделал несколько рубящих и несколько выпадов и, довольно кивнув, развернулся к двери, где замер Тихон с расширенными от удивления глазами. Тихон наблюдал за тем, как княжич целенаправленно движется в сторону стойки с мечами и уже хотел было остановить его, так как меч больше подходит для битвы с людьми, а не демонами, но когда тот взял в руки клинок основателя рода Распутиных, мужчина едва сдержал рвущийся наружу выдох, но ведь это же невозможно, потому что невозможно. У этого меча, несмотря на его простой вид, очень дрянной характер, и даже Владимир Николаевич предпочитал не трогать его, потому что после каждого раза, когда он брал в руки клинок, у него происходил такой откат, что князю приходилось несколько дней восстанавливаться. И тут Константин вот так просто берет этот меч в руки, и, судя по всему, он ему даже нравился. «Нравился!» Я подошел к Тихону, и только после этого он вынырнул из непонятного состояния и посмотрел на меня осмысленным взглядом. «Господин, вы уверены в своем выборе?» Голос мужчины дрогнул. «Но вот почему, я не мог понять. Ну, меч и меч. Простой рабочий клинок. Видно, что он был создан не для красоты, а для того, чтобы работать по назначению». «Ага». Я кивнул. «А что такого?» «Тебя чем-то смущает мой выбор?» «Нет, нет». Он отрицательно покачал головой. «Ладно, раз вы определились с оружием, пришла пора разобраться с защитой. Для тяжелой брони вы пока слишком молоды, но вот что-то легкое, я думаю, мы вам подберем. Прошу за мной, это недалеко, соседнее помещение». И он, быстро развернувшись, зашагал к другой двери, ну а я последовал за ним, броня и правда не помешает. Пока что выходить в одном камзоле против демонов, как в прошлом мире, рановаты. В другом помещении Тихон уже что-то искал в больших ящиках и через несколько минут выдал мне черную форму с гербом нашего рода, поясной ремень с кучей подсумков для разной мелочевки, а потом притащил еще и легкий шлем из какого-то странного металла. «Вот, думаю, вам это подойдет». Он улыбнулся. «Примерьте, юный господин, до выезда осталось не так уж и много». Я кивнул и, быстро натянув на себя форму, с удивлением отметил, что обычная с виду ткань весила намного больше, чем должна была бы, а шлем, наоборот, оказался куда легче, чем я думал. Минуту я двигался туда-сюда, приседал, выкручивал корпус в разные стороны и, убедившись, что все хорошо, удовлетворенно кивнул. «Все подходит. Ты и правда хорошо меня знаешь, Тихон. Я улыбнулся. Ну что, поехали?» «Поехали, княжич». Он тоже улыбнулся. «Готовьтесь к непередаваемым ощущениям и заклинаю вас, проявите благоразумие». «И мне, и вашему деду нравится, что вы стали меняться, но все нужно делать в меру. Геройствовать тоже». «Не переживай, Тихон, у меня есть мозги, и я не собираюсь лезть в пасть к тварям. У меня другие цели. Например, сделать наш клан могущественнее, чем когда-либо, а смерть этому точно помешает». Тихон улыбнулся, но ничего не сказал. Видимо, посчитал мои слова шуткой. «Вот только я на самом деле не шутил». Дайте мне время, и клан Распутиных заявит о себе на всю империю. Хочу посмотреть, что скажут на это те, кто кланяются в ноги лживым богам. 20 минут спустя. С территории оплота мы выехали колонны из восьми грузовиков и двух броневиков. Дед выскреб из оплота почти все, оставив всего лишь 20 бойцов для защиты, но старик нисколько не переживал по этому поводу, так как в случае чего-то непредвиденного оплот сам защитит себя. В отсутствии Гранда, при малейшей угрозе, источник накроет оплот таким щитом, что даже другой Гранд не сможет его пробить. Хм, чем больше я узнаю своего деда, тем больше этот старик мне нравится. Теперь я понимаю, почему именно он глава клана. Дело тут не только в силе, но и в крепких мозгах. Ну что, внук, готов увидеть, что такое Бастион? Дед сидел напротив меня, а у него в ногах лежал серьезных размеров Моргенштерн, от которого несло силой. «Готов», — я кивнул. «Дед, ответишь на один вопрос?» «Спрашивай». Он удивленно уставился на меня. «Почему Тихон так удивился, когда я взял в руки этот клинок? Вытащив меч из ножен, я протянул его старику, но вместо того, чтобы взять его в руки, он состроил такое же выражение лица, как было у Тихона, когда я взял меч. «Да что ты будешь делать? В чем проблема-то?» «Внук, а почему ты выбрал именно этот меч?» Дед старался говорить спокойно, но, судя по его взгляду, все-таки что-то было не так. «Даже не знаю. Я пожал плечами. Он словно бы позвал меня к себе, вот я его и выбрал. Да и в целом, если посмотреть на то, как этот меч выглядит, видно, что он сделан исключительно для войны. Такое оружие не вешают на стену в качестве украшения. У него только одна цель — лишать жизни». «Ты даже не представляешь, насколько прав». Дед задумчиво покивал. «Видишь ли, в чем проблема, внук? Это меч основателя рода. А как ты знаешь, наш род был основан задолго до того, как на землю пришли боги». Дед усмехнулся. «И этот клинок веры и правды почти сто лет служил нашему предку, впитывал кровь, впитывал силу, и за это время в нем появилось свое сознание. Я, например, за всю свою жизнь так и не смог его обуздать, а тебя он, получается, сам выбрал». «И что это значит?» Я вопросительно уставился на деда. «Нет, я в своем мире сталкивался с разумным оружием, но даже там это была такая редкость, что за его цену можно было купить средних размеров государства». «А хрен его знает Костя!» Просто ответил дед. «Но одно могу сказать точно. Клинок будет тебя защищать, в этом я уверен. А как все пойдет, мы уже посмотрим». «Ничего, кроме пары строк про этот меч, в наших архивах нет. Придется тебе разбираться самому». «Ну, самому так самому». Я усмехнулся. Как даже интереснее». Час спустя. Когда наш броневик остановился и боковая дверь открылась, дед легко выскользнул наружу, словно он и не был в преклонном возрасте. Переглянувшись с водителем, я выскользнул следом, и тут же уставился на огромную башню, окруженную серьезной крепостной стеной. Где-то 20 метров в высоту сложенная из огромных черных блоков стена внушала, и я даже засмотрелся, но меня отвлек голос деда. «Пошли, Константин, что-то мне не по себе». Старикан быстрым шагом приблизился к стальным воротам, которые начали медленно открываться, ровно настолько, чтобы можно было заехать внутрь грузовикам. Сразу за воротами нас встретили угрюмые бойцы, вооруженные арбалетами, луками и копьями. А все потому, что в аномалии не работал огнестрел. Точнее, работал, но так странно, что после нескольких катастроф, где снаряды взрывались, уничтожая все вокруг, было решено отказаться от них. Дед остановился, и только когда весь наш транспорт заехал на территорию Бастиона, кивнул мне в сторону башни. «Пошли, познакомишься с местным комендантом». Он усмехнулся. русов, конечно, как человек тот еще мудак, но службу ведет правильно. Вот и тебе не помешает посмотреть, как все делается». Я кивнул, и через 10 минут мы были на втором этаже башни в кабинете Антона Урусова, местного коменданта. «Ну, здравствуй, Урусов!» Дед усмехнулся. «Что, не ждал?» «Тебя?» «Тебя-то как раз ждал, Володя!» Мужик, сидевший за столом, усмехнулся. «А вот то, что ты решил взять с собой молодняк, не ожидал. Тут ты, конечно, удивил». Мужчина хотел было что-то еще добавить, но на столе начала вибрировать странная конструкция, и улыбка мгновенно исчезла с его лица. «Началось», — тихо сказал он. «Пошли на стену. Скоро понадобятся все руки, что есть в бастионе». В тот момент, когда он закончил свою речь, с улицы донесся громкий «не то рык, не то вой», О, а вот и знакомые звуки. Кажется, я сегодня все же поучаствую в веселье. Рубрика «Истории о дяде Костаса». Однажды, будучи еще в начале своей карьеры наемника, Костасу пришел заказ на помощь одному миру, где открылся полноценный хаотический портал. Уже имея в своем распоряжении фамильяров, полубог согласился и уже через несколько часов был на поле боя, перед двумя владыками демонов, которые тут же начали ставить ему условия. «Так, рогатые, я вас услышал, теперь послушайте вы». Костас усмехнулся и, вытащив меч из ножен, указал на одного из владык. «Либо вы поворачиваетесь и валите к себе, ну, либо я делаю из вас произведение современного искусства». Владыки лишь расхохотались, а Костас покачал головой и выпустил фамильяров. Постскриптум «Ну и нахрена ты это сделал?» Дориан, лучший друг Костаса, со смесью ужаса и восхищения смотрел на две туши владык, которых расположили перед дворцом его друга в похабных позах. Костос, тебе что, делать было нечего?» «Ну а что?» «Я же их предупреждал. Костос пожал плечами. Вот они и стали произведением искусства. Скажи красиво». «Красиво-то красиво, но ты мне ответь на один вопрос». Дориан покачал головой. «Как ты, мать их за ногу, смог так согнуть владык?»